как я мог это забыть. Ну что же. Это вполне естественно. Тогда нам остаётся лишь объяснить, весело продолжил мистер Скруб, каким образом во втором пакете деньги лежали завёрнутые в страницу Westminster Morning News, датирную 24 марта. Я я вы собираетесь мне сказать, что 25 марта Внезапно решили достать деньги из второго пакета и завернуть их во вчерашнюю газету. А выбор «Уэстер Морнинг Ньюс», наверное, обусловлен тем, что, живя на восточном побережье, вы стараетесь поддерживать разумный информационный баланс, знакомясь с новостями западного. Мне-то вы можете это сказать, мистер Гастингс. Я натура романтическая. Но, пожалуйста, не говорите этого двенадцатитирдоловым английским присяжным. Реджинальд Гастингс хватил локом по столу и воскликнул: "Чёрт бы его побрал! Он меня подставил". "Кто?" Лицемерный дьявол. "Лицемерный дьявол? О ком вы спросил, мистер Скруб?" "А до сто почтя нам сэри верно не фильмный!" выплюл Гастингс. "Ладно, хоть признайте всё. Э этими деньгами он оплатил мое молчание. Он убил человека, жестоко убил этот достопочтянный. Вы хотите, чтобы я сказал правду в суде? Ладно. Я её скажу. И мы оба пойдём ко дну. Мистер Скрупс снова поднялся. В суде вы можете говорить что угодно, мистер Гастингс, но вам придётся воспользоваться услугами другого адвоката. Я же должен сообщить вам, что у меня есть одно незыблемое правило не защищать шантажистов. С другой стороны, всё, что мне рассказали строго конфиденциальная информация, я в таких условиях не придам её огласке, но перед тем, как откланяться, хочу предупредить вас, что за шантаж закон карает практически так же строго, как и за убийство. Любое письменное свидетельство вины сэра Вернера Филмера пойдёт в руки полиции, и вы не сможете использовать его в суде. А безоدказательное обвинение в убийстве, которое вы сделаете, защищаясь от предъявленного вам обвинения, только усугубит ваше положение и приведёт к ужесточению наказания. Если вы позволите дать вам профессиональный или непрофессиональный совет, рекомендую не признавать своей вины. по предъявленному обвинению, и не предъявлять суду никаких улик с тем, чтобы ваш адвокат мог представить вас невинной жертвой заговора. Он взял шляпу и направился к двери. «Между прочим, — добавил мистер Скруп, остановившись у порога, — если вдруг станет известно, хотя оснований для этого нет, что я отказался защищать вас, не думать, что вам это повредит». Брови весело изогнулись. Наоборот. Пойдёт на пользу. Почему ты сердись, судейский бытует мнение, что я защищаю только виновных. Глава 5. Мистер Уоттерсон положил ключи в карман, снял трубку. Уоттерсон слушит. Занят? Перевожу дух. В трубке раздался добродушный смешок. Кто-нибудь нас слушает? Мой дорогой друг, как можно? Хорошо. Я подумал, что тебе будет интересно. Твой друг может 5 лет ни о чём не беспокоиться. 5 лет, они не могут превратиться в 4, но ну, в принципе, могут. Потрясающе. Я тебя поздравляю. Сегодня утром я читал об одном интересном судебном процессе изготовление фальшивых денег и их сбыт, и как ни странно, но это, разумеется, совпадение. Я уж, словно вообще-то респектабельному семейному адвокату не гожусь читать криминальную хронику, случайно попалось на глаза. Скажи мне, а где ты взял наживку? Надеюсь, мой вопрос тебя не обидит? Отнюдь. Должок давнего клиента. Его оправдали? Естественно. Он давно уж встал на путь исправления. А кто это говорит? Он или ты? я никогда не приходилось защищать одного человека дважды, на что он действительно на правильном пути. И что, по-твоему, произойдёт через 5, и возможно, 4 года? Надо ли заглядывать так далеко вперёд? Пусть будущее позаботится о себе.